Малфой помирал со смеху и снитча не видел. Гарри застыл на месте. Вдруг тот поднимет голову и первый схватит вожделенный приз. Вдруг хрясь! Мяч настиг таки его и сломал правую руку. Рука бессильно повисла. От жгучей боли у Гарри потемнело в глазах. Он едва не соскользнул с мокрой метлы. Злокозненный мяч развернулся и нацелился Гарри в голову. Гарри увильнул, в мозгу тупо стучало «Снить, снить, снить». Сквозь муть дождя и боли Гарри стрелой понесся к Малфою. Ухмылку у того на лице сменилась испугом. Ему показалось, что Гарри пошел на тарант. И что?» — заорал Малфой и отлетел в сторону. Гарри выпустил метлу и, потянувшись здоровой рукой, схватил мокрый холодный снич. Сжимая метлу только коленями, он начал стремительно падать, стараясь не потерять сознание. Зрители испуганно ахнули. Гарри шмякнулся в грязь, сломанная рука неестественно изогнулась, метла откатилась в сторону, на трибунах свистели, орали. От острой боли ему казалось, что болельщики где-то далеко-далеко. И тут до Гарри дошло. В руке у него Снитч. Выиграли, простонал он, и потерял сознание. Очнулся он тут же на поле. Дождь лил в лицо, кто-то склонился над ним, одарив ослепительной улыбкой. — Это вы? — Уйдите, пожалуйста, — прошептал Гарри. — Что это он? — удивился Локонс и глянул на собравшихся вокруг гриффиндорцев. — Не волнуйтесь, я сейчас его вылечу. — Не надо, — возразил Гарри. — Пусть уж лучше так. — Гарри попытался сесть, но помешала невыносимая боль. Неожиданно щелкнула фотокамера. — Зачем снимать меня в таком виде, Колин? — запротестовал Гарри. — Лежи, лежи! — заботливо посоветовал Локонс. — Сейчас я произнесу заклинание. Не бойся, мне не впервой. — Я лучше пойду в больницу! — сквозь стиснутые зубы прошептал Гарри. — Правда, профессор, — заметил Вуд и гордо улыбнулся. Его ловец ранен, но победа за ними. Здорово-то его поймал Гарри. Красиво! Сквозь частокол ног Гарри видел, как Фред и Джордж Уизли борются с полуумным Бладжером, запихивают его в коробку, а тот бешено сопротивляется. — Отойдите подальше, — попросил Локонс, закатывая зеленые рукава. Может, не надо, выдохнул Гарри. Но разве Локонса остановишь? Он повращал волшебной палочкой и направил ее прямо на сломанную руку. Странное ощущение проходилось от плеча до кончиков пальцев, как будто из руки выпустили в воздух. Гарри, зажмурившись, Отвернулся. Кто-то в толпе вскрикнул, а Колин Криви защелкал фотоаппаратом со скоростью пулеметной очереди. Рука больше не болела, Гарри ее вообще не чувствовал. М -м -м. «Ну ничего, Локанс не терял присутствия духа. Такое бывает. Но перелома-то больше нет, а это главное — сможешь доковылять до больничного крыла, мистер Уизли, мисс Грейнджер, проводите его». «Пожалуйста, а там мадам Помфри э, приведет его в надлежащий порядок». Поднявшись на ноги, Гарри ощутил себя однобоким. Он вдохнул поглубже, поглядел на руку и чуть снова не лишился чувств. Из рукава выглядывало что-то вроде надутой резиновой перчатки цвета сырого мяса. Гарри хотел было пошевелить пальцами, но куда там... Локонс не вылечил перелом, он просто-напросто удалил из руки все кости. Мадам Помфри, осмотрев Гарри, пришла в ярость. «Надо же было сразу идти ко мне!» Она пощупала мягкую без костей руку. «Срастить кости ничего не стоит, а вот вырастить новые...» «Но ведь вам это под силу?» — с надеждой спросил Гарри. «Разумеется, только предупреждаю, будет больно». Мадам Помфри с озабоченным видом бросила Гарри пижаму. Ночевать, молодой человек, придется здесь. Гермиона ждала за ширмой, а Рон помогал Гарри надеть пижаму. Рука без костей лезть в рукав никак не хотела. — Ты и теперь станешь защищать Локонса, упрекнул Рон Гермиону, протащив, наконец, ватные пальцы Гарри сквозь манжету. — Гарри ведь не просил убрать из руки кости. — О, кто не ошибается, — возразила Гермиона, — зато рука перестала болеть. — Правда, Гарри? — Правда. Только теперь это вообще не рука. Гарри прыгнул на постель, и бедная рука беспомощно заколыхалась. Гермиона и мадам Помфри вышли из-за ширмы. Доктор держала в руках бутыль с наклейкой кости Рост». — У тебя длинная ночь впереди